Ну что ты, дружище, я же не киборг какой-нибудь. Во мне только аптечка, несколько мягких маленьких ампул и крохотный анализатор. Кстати, это считается средством экстренной защиты. Там всего одна единственная доза. Я сейчас так же беззащитен, как ты. И что же нам теперь делать? Мы же теперь преступники, вне закона. Ну, во-первых, нечего об этом кричать. Я покосился на хозяина. Тот стоял за стойкой и невозмутимо протирал стакан. На мой взгляд, он не отреагировал, целиком поглощенный удалением какого-то пятнышка на стекле. Я добавил в голос по возможности больше оптимизма. «Так вот, слушай, мне все равно необходимо было попасть сюда. Сейчас нам досталась уникальная возможность разобраться со всем изнутри». Удрать мы отсюда всегда успеем. У меня, между прочим, задание, и я еще его не завершил. Я достал сигареты и закурил. Смотри на жизнь оптимистично. Деньги у нас есть, здешняя полиция ни к черту не годится. Ночевать можно прямо на улице, климат и местные обычаи это только приветствуют. Шрамы от тканы на ладонях у нас уже есть, а это своего рода пропуск в местное высшее общество. Да мы сможем скрываться здесь сколько угодно. А ткану ты мне будешь покупать, или мне придется стоять в очереди за бесплатной в храме? Джейсон был прав. Это была действительно серьезная проблема. Ольга предупредила, что ткана дает мгновенное привыкание после первого же приема. Если срочно не предпринять какие-нибудь меры, то у моего приятеля впереди карьера профессионального наркомана со всеми вытекающими последствиями. Вслух же я сказал другое. Ничего страшного. Ольга ведь дала тебе лекарство. Она сказала, что несколько дней ты сможешь обойтись без наркотика, а больше мне и не нужно. Кроме того, у меня в запасе есть лечебный коктейль собственного изобретения. «Вон, как он тебя на ноги поставил за пять минут!» И без того бледный Джейсон позеленел. «Ты имеешь в виду ту гадость, которой ты меня только что напоил?» — угрожающе спросил он. «Ну, вкус у него, конечно, не ах, но ведь действует?» Несколько секунд Джейсон внимательно смотрел на меня, прикидывая, сумеет ли надавать мне по морде. Затем понял, что нет, не сможет. Тогда он глубоко вздохнул и сообщил. «Тогда лучше ткана!» Мне стало неудобно. Джейсон это понял. Он удовлетворенно вздохнул и переключился на другую тему. «Ладно, черт с ним, на земле меня в любом случае вылечат. А что ты собираешься делать теперь?» Я, наконец, вспомнил про записку, которую Ольга сунула мне перед уходом. Я достал бумажку и развернул ее. На клочке бумаги было написано только название улицы и номер дома. Ни телефона, ни имен, ничего, только адрес, который, разумеется, мне ничего не говорил. «Скажи мне, тебе знаком этот адрес?» Я показал записку Джейсону. «Откуда?» – резонно спросил меня партнер. «Вот и я не знаю, но похоже, что там нам смогут помочь». «А вот это будет вполне к месту, потому что я сейчас отключусь», внезапно сообщил Джейсон. «Мне капитально поплохело». Я махнул хозяину, попросил счет и вызвать такси. К тому времени, когда машина просигналила с улицы, Джейсона уже опять развезло. Пришлось хватать его под мышки и таким образом мы то ли вышли, то ли вывалились из ресторана. Такси стояло прямо перед входом, с открытой дверью. Привычный к подобной церемонии выхода клиентов таксист не высказал удивления, а только поинтересовался, куда ехать. Я назвал адрес. По словам таксиста, выходило, что это в другом конце города, и он запросил крупную сумму. Я, не колеблясь, предложил половину. Таксист, явно довольный удачной сделкой, тут же согласился, и мы поехали. В дороге Джейсона совсем развезло, и когда мы приехали, он был уже совсем никакой.